Да не надо было мне соглашаться. Отменить бы мне тогда приказ Хуторнова, когда вышел из больницы. Так нет же. Решил посмотреть, что выйдет из этой затеи. Ну вот что теперь об этом говорить? После драки кулаками не машут. Что же сейчас-то делать, а? А. Надо ехать в правление. Возьми трубку. Трубку возьми, возьми. Хуторной, слушает. Здравствуй, Борис Сергеевич. Это Мельников. Добрый день. Это Мельников. О -о -о. Как у вас картофель, а? Всё? Мы закончили. Сколько тебе не хватает до плана? Около 500 тонн. Ничего себе. А разве не ты бозотёрил у меня зимой и все требовал сократить площадь под картошкой? Ты или не ты. Что молчишь? Да вы как будто радуетесь этой беде. Ты отвечай по существу. Я ведь не разрешил вам этого делать, предупреждал. Но некоторый мой запрет не по ноздре был, самостоятельности захотелось. Начальник управления для них, видите ли, не указ, его мне не можно коту под хвост. Ну что ж, любишь кататься? Теперь и саночки повози. Я готов отвечать за свои поступки. И ответишь. Для начала отстраним тебя от работы, а там уж пусть райком решает, что с тобой делать. Не торопитесь с выводами, Леонид Вегче. Да что это хочешь сказать? Да хотя бы то, что еще неизвестно, как другие будут выглядеть после уборки. Кою кого до плана тысячи тонн не хватит. А это уж не твоя забота. Другие сами за себя ответят. Ты за других не прячься, имей мужество сам отвечать. за свои ошибки. Интересно вы рассуждаете, Леонид Вигч. Он в прошлом году совхоз Нечаевский не додал полторы тысячи тонн картошки и шестьсот тонн молока, но ведь никого же за это не наказали. А меня вот так прям сразу и, и отстраняете, да? А собственно говоря, почему? И не за срыв плана, полагаю, а за неподчинение родителям, то есть вам лично. Зачем? Зачем вы да? Ну, ну зажить. Подождите. Я не хочу с тобой спорить Хуторной Вижу, что это бесполезно. А вот объяснить, почему Любавинский не выполнил план по продаже картошки, ты, главный агроном, обязан. Не мне будешь объяснять в райкоме. Так что советую крепко подумать, что ты будешь там говорить. Я подумаю, Леонид Викторович. Я подождё, Феодович. Здесь он. Дай ему трубку. Вас, Афанасьевич. Давай. Здравствуйте, Леонид Викторович. Здравствуй. То это ты никак не научишь своего главного агронома вести себя прилично. Мол, еще, Леонид Викторович, исправится. Да пора бы. Я хочу тебя спросить, что с картошкой будешь делать? 500 тонн от тебе не фунт изюма. Сам понимаешь. Да я понимаю, Леонид Викторович. Дело пахнет керосином. ведь вы же, знаете, я тогда болел, все тут без меня делалось. Это, знаешь, сейчас никого не интересует, Афанасий Федорович. Обстановка сложная. Из области каждый день идут телефонограммы. Так что делай выводы. Ты стрельный воробей и понимаешь, что к чему. Да понимать-то понимаю, конечно. Надо первому доложить. Мне это сделать или ты сам наберешься смелости? <звы> да вот не знаю, как лучше, то не знаю. Думаю, что лучше тебе. Да. Да не откладывая. Ага. И принимай все меры, Афанась Федорович. Ладно, надо закрывать. Ясно. Время у тебя еще есть. Будь здоров. Ясно. Ну. Когда будем докладывать райкому о нашем позоре с картошкой? Когда хотите? Если тебе все равно. Сделаем это сейчас. Машаров. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Гурин беспокоит. Здравствуйте, Афанасий Федорович. Что у тебя? Да Вот хочу доложить. Закончили мы уборку. Так, ну и каковы результаты? Неважно, Андрей Андреевич. Не добрали мы 500 тонн картошки. Как? Убрали все до последнего гектара и не хватает 500 тонн? Да. Так, так, Андрей Андреевич. Как же это получилось? Мы, Андрей Андреевич, весной уменьшили площадь под картошку на 200 гектаров. Думали, сделаем план. Да вот не получилось. А кто разрешил уменьшить площадь под картошку? Никто не разрешал. Я я был болен, портком собрался и решили вот поступить таким образом. Так. Ну, спасибо, Афанасий Фёртч, обрадовал ты меня. Спасибо. Вот что, завтра попрошу явиться на внеочередное заседание бюро райкома партии и своего главного агронома не забудь. В 19 часам. Ну что? Плохи наши дела. А ты как думаешь, за срыв плана нас скордину представят? А. Вот к чему привела твоя авантюра с картошкой. Это не авантюра, Афанась Федорич. Самая настоящая, Борис Сергеевич. Насобачились вы, молодежь, громкие слова говорить, лозунги разные выдвигать, а жизнь это не знаете. У каждого поля должен быть хозяин. Земля должна давать сполна. Разве не ты это говорил, Афанасьевич? Давайте уж на чистоту. Ведь в случившемся и вы виноваты. Ты из больной головы не сваливай на здоровую. Я с самого начала был против твоего эксперимента. И приказ, если помнишь, подписывал не я, а ты. Да, приказ подписывали не вы. Но никто вам не мешал и отменить его. Но вы в душе надеялись, а вось получится. И если получится, думали вы, так я на коне. О. ведь в совхозе хозяин директор. Ну а сорвется, так хуторной будет виноват. Ты, Это же очень ты. удобно. При успехе примазаться, а, а при неудаче откреститься. Да. Удобно, но как видите, не всегда выходит. А, ты хочешь сказать, что я во всем виноват? Я, Нет, да? почему я так не считаю. Я-то побольше вашего виноват, потому что смолодушничал и позволил засеять поле ячменём. как захотел Машаров. Ты так и на бюро заявишь? Конечно. Ох ты, ох ты, молодо зелено. Ты даже не понимаешь, как плохи наши дела. Раскатают на завтра, голубчик, будь здоров. И мне, старому дураку, достанется в первую очередь 20 лет директорства, два ордена, 4 медали имею. Но завтра все это никто не примет во внимание. Строгач занесением обеспечен. Ты отделаешься легким испугом, а мне уж сыпёт под самую железку. Я, Афанасьевич, завтра на бюро не собираюсь отсиживаться за вашей спиной. И свою вину ни на кого не свалю, не волнуйтесь. Но и победу тоже не отдам. Завтра будет бой, и я обязан его выиграть, обязательно выиграть. А какой победе? О каком выигрыше ты говоришь, мальчишка? План, план завален, ты понимаешь, план. Так ведь в срыве плана не наша же вина. Машарова Я это докажу. Так, слушай, Боря, я прошу тебя. Я я тебя очень прошу. Веди себя спокойно на бюро. не лезь ты на рожон, не лезь, иначе только всё усугубишь. Афанасьевич, я хочу, чтобы члены бюро завтра выслушали меня и поняли, почему я так поступил. Ах, и дали Господи. мне возможность работать на этой земле так, чтобы у меня душа пела, пела, чтобы эта земля народ кормила. Слушай меня. Ну послушай ты у меня, старого волка. Нам надо с тобой выработать точную линию поведения на бюро. У меня есть связи, друзья. Я позвоню в Рязань, Смоленск, Брянск. К сожалению, и там в этом году тяжело с картошкой, но нам помогут. Помогут, я уверен. Так что планы закроем. Ну, конечно, придется помотаться, какие комбинации провернуть, кому Семян Кливера, взаимообразно подкинуть, кому тёлочек, кому шифер, но картошку мы достанем. Достанем. Поэтому на бюро Нам надо заявить, что мы свои ошибки поняли и примем меры, чтобы выполнить план. Понимаешь? Выполнить план. Вот так нам надо за себя вести себя. <свист> <на бюро>, понял? Э, да. Ишпит нам даст позволит избежать наказания? Разве это мало?